Часть вторая, глава пятая. Лекса. Бьюсь об заклад, что если бы за каждую неудачу мне платили бы по одному пустяковому по своей ценности и значимости доллару, то я давно очутилась бы на первой строчке журнала Forbes. А если бы и фильм сняли по моей автобиографии, то Оскаров и золотых глобусов собралось бы на фургон и вагончик. Макса, вызвавшегося защитить свою сестрёнку, били ребята, а Инвон унижала менябранными словами. Весь ужас происходил на глазах большого числа студентов, которые, забыв лик своих родителей, вкладывавших некогда в них в какой-либо степени доброту и правила приличия, снимали на камеру весь происходящий ад. Я не могла взять в толк, что делать. Из оцепенения удалось выйти только лишь тогда, когда мы с Шереданом пересеклись взглядом. Сводный брат, чьё лицо преобразилось до неузнаваемости из-за бесчисленного множества синяков, смотрел на меня как в последний раз. он терял силы, и всё это из-за меня. Зря я доверилась Тайлеру Сорсу, считая его неплохим парнем. У любого человека есть порог терпения, и если его переступить, то будет очень плохо. Так что же произошло затем? Я вышла из себя и стукнула сумкой Нвун. Удар пришёлся по её самодовольному лицу. Макс Шередан к большой нашей удаче нашёл момент и, вырвавшись из цепких хваток Буара и Йозефа, нанёс сокрушительное поражение Тайлеру. Все стали охать и ахать. Сорс улетел на полметра назад и упал на пол весь в конвульсиях. Он едва дышал. Ему не хватало воздуха, без которого, как всем нам известно, обрываются десятки и сотни жизней на земном глобусе ежедневно. "Раступитесь", крикнула я, заставляя толпу зевак отойти прочь с моего пути. "Быстрее, раступитесь!" Мне кажется, что любой врач, дружащий с совестью, выбирает свою профессию для того, чтобы помогать нуждающимся. И я никогда не считала себя исключением. Мозг мгновенно забыл все страдания, которые нанёс мне Тайлер, и единственной существенно важной вещью в данный момент являлась первая медицинская помощь. Я встала на колени, чтобы сделать ему искусственное дыхание, даже не заметив, что подавленный Макс Шередон уходит в закат. Я опаздываю на уроки по теннису, прозвучало за спиной. Энн Вун просила в приказном тоне, чтобы Буар с Йозефом сообщили ей вечером, чем закончилось дело. «Позвоните мне». «Я сбегаю в деканат. Нужно дозвониться до скорой помощи. Здесь очень шумно. Ты жди тут», – обращалась Джамелия Торренс к своей подружке по имени Беатрис Купер. «Я когда-то считала себя их другом, а сейчас только и оставалась, как заниматься тем, чтобы привести Тайлера в чувство, и не иметь возможности побежать за Максом, и одарить его поцелуями благодарности за защиту. Что тут творится? вопила с конца коридора Сильвия Коменко. Айсберг, потопивший Титаник, двигался уже на студентов, а именно за душами тех, чьи действия привели к нарушению тишины в стенах учебного заведения. Учитывая, что женщина преклонного возраста, занимавшая должность ректора нашего института, двигалась хоть и уверенными шагами, но очень медленно, ей не удалось испипелить всех своим взглядом. Дружки итаили разбежали, как и большинство других ребят. Подле меня осталась лишь горстка учащихся, куда входили, ко всему прочему, Джамилия и Биатрис. Не заставляйте меня спрашивать, что тут произошло? цидила Сильвия Коменко, антипод Солнцу. LexiTomics оказала первую медицинскую помощь и спасла жизнь вашему студенту, констатировала факт Биатрис. Да, да, она герой, не то слово, спасла жизнь поддакнуло ещё порядка 10 людей, перебивая друг друга своими голосами, желающими дать о себе знать. Кто виноват в инциденте? не сдавалась Сильвия Коменко. Мне нужны имена. Ваш гул стоял во всём здании. Никто, произношу, не хочу ни быть ябедой, ни говорить ректору о том, что драка началась из-за постыдного видео, где я сыграла главную роль. Не лукавьте, голубушка. Ухмыляется женщина, способная одним грозным взглядом заставить кровожадного дракона пархнуть во свояси. Во всех случаях, где есть место беспорядку, найдётся и виноватый. Мы и сами не знаем, честно, говорит Джамелия, добежавшая до деканата за звонком скорой помощи и вернувшаяся к симу моменту. Глядит на ректора, не краснея и не отводя взгляда. Сделаем так, Кто скажет правду, тот свободен. В противном случае каждому из вас придётся провести в моём кабинете полдня, пока один из вас не оговорится по Фрейду. Мне надо знать правду. Сильвия Каменко смотрит на наши лица, надеясь страхом выдавить из нас чистосердечное признание. Здесь нет виноватых, с суровостью в голосе произносит Биатрис. Понимаете, всё случилось так резко, так спонтанно, но главное ведь, что Лексо спасла Тайлеру жизнь. Меня в меньшей степени интересует итог инцидента, чем причины его возникновения, Купер. Ты вроде умная девочка, староста класса, отличница, которую ждут большие успехи в будущем, но опускаешься до уровня остальных. Давит на девушку ректор, пытаясь достучаться до неё излюбленным способом упрёков и угроз. Нет таких, нет виноватых, отвечает Биатрис, готовая перейти на плач. А меня не хотите спросить? звучит подуставший голос, заставляющий нас всех вздрогнуть. Во время всей этой беседы я стояла на корточках подле Тайлера, пребывавшего в состоянии покоя на полу. Под его спину и голову мы положили пару мягких свитеров и легких курточек. Парень уже дышал хорошо, но ждал приезда врачей. Так я и вела разговор с Каменкой, снизу вверх. «И что вы скажете, пострадавший?» – ехидничает Сильвия Каменка. «И что вы скажете, пострадавший?» – ехидничает Сильвия Каменка. Дайте ответ на мой вопрос, на который у ваших друзей не хватает образования и совести ответить. В ваш институт ворвались посторонние. Быть может, воры, быть может, дебоширы, неважно. Суть в том, что администрация не сделала ничего, чтобы остановить их. И скажите спасибо Лексе Томикс за то, что она оказала мне первую медицинскую помощь. И надейтесь, чтобы я не выдвинул против института иск за халатность и отсутствие современных адекватных мер безопасности в стенах учебного заведения. Теперь становится ясно, шепчет Сильвия Коменко и махает головой. Она испытывает редчайшее для себя чувство, называемое досадой. Остаток дня женщина проведёт в своём кабинете, стараясь лишний раз не выходить в свет. Все свободны. Идите на лекции и семинары. Уроки позади. Шагаю домой, глотая свежий воздух, которым не могу насытиться после случившегося в институтском коридоре. За Тайлером приехала скорая помощь. Уверена, с ним всё хорошо. МРТ и флюорографию сделают, витаминов уколят и отпустят. Нет причин для беспокойства. Пытаюсь дозвониться до Макса, уже 10 пропущенных. Где же он шляется? Соблазнил меня в своё время несравненной харизмой, внешностью и поступками, а теперь днём с огнём не сыщешь. Решила обойтись без автобуса. Идти недолго. Скоро зайду в любимый парк и неспешно с музыкой в ушах погуляю там. После чего останется не так уж и много топать, и куда-то одна придёшь. Нет, это не Макс говорит. Голос принадлежит женскому полу. А? Оборачиваюсь и изумляюсь неожиданной встрече. Мы хотим с тобой погулять и извиниться. Хором произносят Джамелия и Биатрис. обнимаю подружек, и переживания переходят на второй план.